Он целые дни, лёжа у себя на диване, любовался, как обнаженные локти её двигались взад и вперёд, вслед за иглой и ниткой. Он не раз дремал под шипение продеваемой и треск откушенной нитки, как бывал, в обломовке. — Полноте работать, устанете, — унимал он ее. Бог труды любит, — отвечала она, не отводя глаз и рук от работы.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 которую толкла энергически, двигая локтями хозяйка. Илья Ильич жил как будто в золотой рамке жизни, в которой точно в диараме только менялись обычные фазисы дня и ночи и времен года, других перемен, особенно крупных случайностей, возмущающих с дна жизни весь осадок, часто горькие и мутные, не бывало.